С 1919 по 1923 годы Шергин, художник-инструктор художник-инструктор художественных мастерских Архангельского губернского совнархоза. Резьба по кости, деревянные глиняные игрушки, скульптура и тому подобное. Вот что упоминала по движинической работе Шергина Степан Писахов о старине уходящий или ушедший только шерген может сказать действительно свет клином сошелся в борисе к этому времени написаны рассказы шеррга любовь сильнее смерти 1919, девятьсот девятнатый у устюженского мемещаного силефеектистого в опияще краткой жизнеописание тысяча девятьсот год из воспоминаний Кривополеновый, 1921 год и другие. Это рассказы-памятники. Под именем Вопиящина вывел Шергин образ близкого его аркана-елгородского друга Кулакова, собирателя русской старины и иконописца. В конце 1921 года Борис Викторович переехал в Москву во вновь организованный Институт детского чтения, вот как вспоминает институт один из его слушателей Ефимов. Это небольшой двухэтажный особнячок в тихом сверчковом переулке. Внизу у него полуподвал, окна которого выглядывают из-под земли на уровне тротуара. В двух комнатах этого полуподвала и жил Борис Викторович а наверху дома небольшой низенький мезонинчик. В единственной комнатке его жила директор института Анна Константиновна. Дом маленький, но очень уютный, добрый. В полуподвалы и мансарду ведут крутые и узкие деревянные лестницы, как на корабле. Думал я, вероятно, ищи, потому что на многих дверях, на кафельных плитках печей топили дровами, да и на некоторых оконных стеклах были нарисованы красивые парусники на синих, крутых, вспененных волнах, морские звери, молодцы поморы, узорчатые растения. Это рисунки Бориса Викторовича. Они несколько в меру стеризованы под рисунки старорусских книг. Уже при входе в дом от рисунков становилось весело, и интересно бы узнать, куда этот кораблик стремится на раздутых парусах. Здесь Борис Викторович и жил, и работал, выступал с рассказами и лекциями о народной культуре, со сказками и былинами для детей. Статьи писал в журналах для взрослых, но все о том же. 1924 год стал годом потерь для Бориса Викторовича. Ушла из жизни первая его песельница, матушка Анна Ивановна, скончалась и мария Дмитриевна Кривополенова. памяти им стала высшей в том же году первая книга Шергена, с которой мы начали наш рассказ. Итогом работы в Институте детского чтения стала напечатанная в 1930 году книга сказок «Шиш Московский». Меж тем, как мы узнаем из письма к Соколову, 1 октября 1930 года институт был реорганизован, Борис Витч остался безработным. В 1934 году На первом учредительном съезде Борис Викторович стал членом Союза писателей. С 1915 года Шерген — сказочник и былинщик, а в 20-е это к двору пришлось, была установка на народную культуру. Появились замечательные фольклорные сборники, прозвучали на всю страну имена русских сказителей Рябининых, сороковикова Криуполенова и Федосова и Каргуева, Шергин и в самом деле зазвучал, выступая со сказками под псевдонимом Шиша Московского на радио в 1933-1936 годах. Заказ был узок, сатира требовалась и только. Но и тут скоморожья повадка выручала. Сказки-то все с двойным дном. Редакции просто завалили письма. Успех был необычайный, передачи были прекращены. От книги к книге прорастал в Шергене сказители Шерген писатель. По старой памяти ссылался на народ. Это не мистификация литературная и не скромность, что пачей гордости бывает. Это традиция, так жил, так чувствовал. То, что хранил на молодом голосе, то, что матери напела. Отсюда оригинальность, подлинность и цельность этих текстов. Ни в какой мере не тронутых ученым анализом, нередко мертвящим, живую творческую мысль, так писала в предисловии к первой книжке Шергинской покровской Сам же он в дневнике много лет спустя скажет так. «Неудобно мне склонять это местоимение я у меня, но я не себя объясняю». Я — малая капля, в которой отражается солнце народного художества. Это от целомудрия, от счастья народного, внутри носимого как дар. Азаровская вывела Шергина в своей замечательной книге «Былин и сказок пятиречья» под именем «Скомороха» за чудное умение сказывать светло, а уныние бежать а через полвека привел Бог оставить записи на магнитной пленке. шергин как художник, как реставратор, спасает для нас забытые сюжеты, восстанавливает эпическую поэзию Руси. Потому одни старинны у него из фольклора, другие представляют собой реконструкцию, по-научному говоря, фольклоризм, или, как говорили в древности о церковном песнопении, пение наподобен, то есть подобно образцу. А потому здесь за Шергиным сказителем стоит поэт, но поэт глубоко традиционный, ибо само творчество его носило фольклорный, изустный характер. Несмотря на образованность художник постоянное общение с интеллигентными людьми сохранил в полной неприкосновенности свой северный язык и произношение. Характернейшая же его черта, ему нужно много раз рассказать на людях, чтобы с напряжением он смог закрепить это самое на бумаге. Пятеречие. Азаровский. Среди всех своих ровесников, поэтов серебряного века, Шерген может быть самый русский, традиционный и, как истинному поэту и должно, непонятый доселе. Но уж пора. Шергену-прозаику, автору рассказов и были, повезло больше. Шергену-мыслителю и вовсе была не судьба. Вспоминал Шерген двадцатые годы, не понимали его, как сейчас многие. Вот ты дышишь этими былинами, а есть ли у поморов что-нибудь подобное английским балладам? На ответ я сказывал поморские баллады, я знал их довольное количество. Слушатель говорил, — это культура своего угла. Существует большая и широкая культура. Ты читал бритонские легенды. И непонятно было, почему беломорские баллады не могут считаться достоянием большой общеевропейской культуры. Дневники. Тридцатые годы с фольклором у нас стало плохо. Допускались лишь хвалебные былины о вождях. Но народ мудрее своих правителей. И Сарковиков, и Шергин. Такие былины и былички нашли и записали, но не без хитрости, а вздумая о будущем. Великую отечественную сказители потребовались снова. И Шерген выступает в госпиталях и клубах перед бойцами. После войны репертуар отвошел в его книгу «Поморщина-корабельщина». К 1947-му ветер с нелегкой руки Жданова поменялся, кинулась критика на поморщину, грубой, стилизации извращением назвала. Стилизация, правда, была но не грубое, а богом данное, и извращению что-что, то было не видать духу марксистского в шергинских сказках. Так или иначе забыли о писателе? Нет, такого и не было. Живое слово люблю, сочинять буду, досказывать и но этот товар не идиот раз в год по праздникам, позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказать, и но для этих редких и случайных разов нет резона счинять до да слова составлять. И сдумал бы, что а для кого? У старая мода с высокого комода. Дневники, 1953 год. Не умел песен в стол писать, не писалось. Зато подвигнул Господь дневники сочинять, а нам чтение чудное и неотрывное. Сочинялись дневники давно, с детских лет, но впору непечатаннее стали для художника истинным спасением. Годы спустя в разговоре с своим младшим товарищем Писателем и художником Юрием Ковалем Шерген так пошучивал от тогдашней своей литературной гибелью. Была такая газета «Культура и смерть». Но беды шергенские еще только начинались. Дело продолжил Морозов. Автор сосредотачивает свое внимание на чертах консервативной экзотики. застывший неподвижный быт дореволюционного Архангельска предстает перед нами, как на выцветшем до геротипе прошлого века. Вряд ли стоило издавать эту давно написанную книгу. В 1951 году, Борис Шергин встречается с знаменитым капитаном-полярником, героем Советского Союза Бадигиным в 1937-1940-х годах, возглавлявшим легендарный дрейф Георгия Седова. Два моряхотца нынешние, сказочные, явно пришли друг другу по душе. Они замышляют совместную Шергинта, автор непечатный, книгу о древних северных поморах. Шерген передает Константину Сергеевичу часть своего архива, в том числе сделанным в молодые годы копию рукписи XV века «Морской уставец Ивана-Новгородца». В апреле 1953 года на географическом факультете МГУ с успехом прошла защита диссертации Бадигина, древним Успех длился недолго. Вскоре выяснилось, что заявление Бадигина о северных плаваниях новгородцев, начиная уже с XII века, опирается на представленную Шергиным рукопись. На заседании географического общества доклад Бадигина подвергло критике краевед севера ГЕМП, И 12 июня 1953 года НИИ Арктики обратился в Институт русской литературы «Пушкинский дом» с просьбой рассмотреть бадигинские материалы «Морской уставец» на предмет подлинности. Комиссия в составе Андриановой Перет, Дмитрия Сергеевича Лихачева и Малышева признала уставец подделкой. Шерген был обвинен в подлоге. Маститы и ученые не пожелали разобраться в сути дела. А дальше больше. Начались ложь и наветы. Живя в Москве, Шерген остро нуждался, хроническому безденежью способствовал и пристрастие писателя к спиртному. Быть может, поэтому достойные академической кафедры его произведения все чаще звучали с подмостков второразрядных столичных ресторанов. В этих словах, быть может, и ключ к происшедшему. Все здесь было неправдой, кроме одного хронического безденежья. Люди, близко знавшие Шергена, помнят о том, что он никогда и не прикасался к спиртному военные госпитали и молодежные аудитории обернулись в второразрядными ресторанами. Подаренная рукопись фигурировала как проданная. Но главное, морской уставец не подделка, сделанная художником краткая запись реальной рукописи. Все это разъясняется из писем шергина адресованных в отдел науки и искусства ЦК КПСС и в литературную газету. Были ли отправлены эти письма, имели ли ответ? Ох, двери издательств для шергина закрылись. Готовая уж книга «Океан моря русской» была отклонена. Издательство потребовало возвратить выданный три года назад аванс. Географ Гис не только отказался от книги. Он накинул мне на шею давную петлю, забивает меня в гроб, требуя возврата, аванса. А на что же я жил эти три года? Работы для географ Гиза. И могу ли я жить и дышать, если географ Гиз поднимает меня на дыбу, то есть принудит выплачивать аванс? Но как глоток чистого воздуха, читаемый в дневниках, посещение храма или созерцательное наблюдение божественного течения времен года. Особое отдохновение находил Борис Викторович в домике матери Барыкина Анны Харитоновны в деревне Хатьково, что неподалеку от свято-троицкой Сергиевой Лавры. Там он жил временами. И сам Миша, коего он признал как родного сына, и названный брат Анатолий Крок, вот и вся шергинская семья, его забота и надежда. Михаил Андреевич Барыкин, названный сын, или племянник, как называл его Шергин, Анатолий Викторович Крок, троюродный брат по матери шергина он величал его братишечкой, брателкой. По существу брат, друг и сподвижник, во всех трудах скончался в 1959 году. И дал бог, подуло поветерин другую сторону. Пришел 1955 год. Устроили хорошие люди творческий вечер в Центральном доме литераторов. С помощью друга юности, писателя Леонида Леонова, «Океан моря русской» вышел в издательстве «Молодая гвардия» в 1959 году. Выход книги предваряло доброе слово Леонова и сопровождала достойная статья Померанцевой. Заговорили другие... Океан моря был встречен читателями с восторгом, и в 1961 году потребовалось второе переиздание, а в 1967 году вышла итоговая книга сказителей и писателей «Запечатленная слава". А Шерген все годы до конца своего, хоть не молод был уже, да и нездоров все пел, досказывал. Да Только жаль не на радио уже. В малом кругу. Все свое собой носил, знал на память. Не старинный только, но и прозу художественную на память сказывал, каждый раз наново творил. Есть у нас чудная возможность услышать дивный голос, есть возможность и печатный текст с магнитофонной записью, проследить рождение жемчугов словесных. «Я все рассказываю о русской земле». Моё упование в красоте Руси — труд, воспел Шерген, и человека в труде, об этом говорено и писано, но не человек в центре его слова, а любовь, о народном знании, о душевном художестве, иными словами, о народной педагогике, о вере и любви, народная речь шергенская. Дух житийный в его былих и старинах, талантливость есть вещей обличения от слова «лик», то есть проявление невидимых. Богообщение, Адаму еще, райское видение и видение Бога, вот от отчего радость сердечная, вот отчего свет не вечерний шергинских произведений. Еще, скажем, о голосе. Сохранил Борис Викторович с измольства саму манеру сказительскую. Наш русский театр ни в какое прокрусто выложите от ральщины, но они не не На всем том спасибо ему, скажем, поклонимся низко. Так пели от веку на руси калики перехожие. Вот что рассказывал в девятнадцатом веке еще один из них, ослепший с младенчества. Я пою, а внутри как бы не то делается, когда молча либо сижу. Подымается во мне, словно дух какой, и ходит по нутру-то моему. Одни слова пропою, а перед духом-то моим новые встают и как-то тянут вперед, и так-то дрожь во мне во всем делается, запою и по-другому заживу, и ничего больше не чую. И благодаришь Бога за то, что не забыл Он и про тебя не покинул, а дал тебе такой вольный дух и память. Представился раб Божий Борис 31 октября 1973 года отпивали Бориса Викторовича в церкви Михаила Архангела, Меньшкова башня на чистых прудах. Из литераторов, помню, были Юрий Галкин, Владимир Глотцер, Владимир Сякин. Единственным членом союза писателей оказался я. Горько плачущая пожилая женщина, вдова художника Ивана Ефимова, все добивалась есть кто из союза писателей, глоцер указал на меня. Не знаю, зачем он решил меня так наказать. Женщина, не видящая ничего от слез, накинулась на меня, ничего не видящего. Я хочу выразить свое возмущение. Умер замечательный писатель. А где ваш союз? Спасибо, Миша вступился. Это друг, а не представитель. Голубчик, простите, — говорил Ефимов. Но так обидно. Нет никаких представителей. Да зачем они здесь, — подумал я. Человек в клетчатой кепке подогнал москвича к дверям церкви, вынул венок от гедгиза, снял кепку, внес венок в церковь, вышел обратно, надел кепку, сел в машину и уехал. Это было единственное официальное явление. Был пасмурный промозглый день, шел мерзлый дождь, магийщики вызывали ненависть. Речей никто не говорил, все молча прощались, глядя на дорогое. Неземное теперь лицо. Придет день воскресения, Яко светлое утро, Прочитал я на соседней могиле. Здесь лежал названный брат Бориса Викторовича, Анатолий Викторович Крок. Брат пришел к брату. Кузьминское кладбище, Участок номер 80. Остались книги, многие, Картины, иконы пленки магнитные дневники удивительны возьми крест падай под тяжестью его до да пят неси гляди впереди тебя на голгоф и уйдет сам христос возьми на себя подвиг унылый приогорченный человек отрехни мрачный сон возьми иго, возьми бремя речное в евангелии возьми на себя крест из дневника от двадцать третьего восьмого года грунтовский